И среди них, думала блуждающая звезда со слабым уколом боли, будет и обыкновенный конгломерат живой материи по имени Молли Залдивар. Я не хочу, чтобы Молли Залдивар погибла, но она должна погибнуть. Я не спасу ее, но я и не хочу гибели ее, так как люблю ее. Не замедляя своего смертельного падения к белому гиганту альмалика блуждающая звезда протянула вперед тонкие нити плазменных эффекторов. Их сенсоры прочесывали кубические мили пустоты, пока наконец не нашли Молли. Она по-прежнему сидела верхом на Слиите, далеко опередив блуждающую звезду. Слиит опускался в атмосферу третьей планеты. Рука золотого гиганта, освободившего Молли от пасти блуждающей звезды, Уже исчезла, но Молли Залдивар была жива, и она почувствовала осторожное прикосновение щупалец с блуждающей. Она подняла голову и без ошибки нашла то место в пространстве, где сконцентрированные массы энергии неслись к своей чудовищной цели. «Это ты, чудовище, ужас, это ты!» – прошептала она. Блуждающая звезда ничего не ответила. только наблюдала и ждала. «Монстр!» — сказала Молли более уверенно. «Я знаю, что ты здесь. Мне все равно!» Она помолчала секунду, подавшись вперед, облокотившись на покрытую черным мехом спину с глядя на затянутые облаками диск планеты внизу. «Ты сделал столько зла, чудовище выдохнула она. «И все-таки ты старался быть добрым со мной!» «Чудище! Мне так жаль, что тебе пришлось воевать с Аль-Маликом!» Блуждающая ничего не ответила. Но она прозондировала внутренний спектр мыслей Молли, ауру ее эмоций, обнаружила темную тень печали, а рядом с ней бледное золотистое свечение чего? Любви, привязанности, симпатии. Так, во всяком случае, решила блуждающая звезда. Она уменьшила толщину своего плазменного щупальца до предела, ей достаточно было лишь наблюдать за девушкой, пока она думала. Сила звезды была безмерно больше возможностей девушки. Звезда могла сорвать ее со спины Слиита в любое мгновение. Энергия, двигавшая планетами и уничтожавшая разум звездных существ, была способна втянуть Слеита и девушку обратно в ядерное сердце звезды и понести их вместе с самой звездой к столкновению с гордым белым солнцем впереди. Но она не сделала этого. Она лишь внимательно наблюдала, как без всяких препятствий девушка, защищенная полем слиита которая окружала ее мерцающей оболочкой, исчезла в свечении ионизированных верхних слоев атмосферы планеты, быстро опускаясь к поверхности с ее городами и миллиардами населявших их галакта граждан. Третья планета была сине-зеленым миром, красивым миром, миром мирных морей и щедрых материков. Берега ее морей и рек усеяли великолепные города, их населяли разные виды существ, входящих в союз альмалика Блуждающая звезда наблюдала, как Слеид падает к башням и шпилям одного из городов. Было еще не поздно. Звезда могла подхватить девушку прямо сейчас, вернуть ее к себе. Стоило лишь чуть-чуть напрячь одну из многих могучих плазменных рук. Но звезда приглушила свою энергию. Она только смотрела. И все ближе, ближе... Становился момент столкновения, который уничтожит, расплавит этот мир и уничтожит заодно организованный конгломерат органического вещества, называемый Молли-Залдивар. Флайер, несший своих органических пассажиров, сопровождаемый зелеными спиралями и розовым гражданином облаком падал в бесконечную глубину транзитного перехода пока не вынырнул вдруг в порту каймара венца всех городов планеты каймара главного города в системе альмалик рука лоильдак вайквич в испуге сжала рукой индиквама за его спиной тихо выдохнул руф проповедник кажется мы попали в нехорошее место огромный центральный купол города был заполнен галактика гражданами всех видов и цветов. Многие были гуманоидами, и даже людьми, спокойные земляне, бронзовые гиганты, рифники, но здесь же находились галактика граждане мириадов различных форм